Глава шестая. София долго вглядывалась в хрустальный шар и водила над ним руками, растопырив пальцы. Сколько бы она ни прикладывала усилий, на видений не приходило к ней. В конце концов ведьма решила бросить эту затею, встав из-за стола, покрытого чёрным сукном, начала расхаживать по комнате. Она утомилась и нервничала. Пройдясь несколько раз взад вперёд, девушка подошла к столу и взяла магический шар. Если ты не будешь нормально работать, сволочь такая, я тебя разобью. Клянусь, в следующий раз ты станешь горской осколков. Злобствуя сказала волшебница и отправила шар в деревянную шкатулку. О, ты нашла себе ещё одного собеседника, промурлыкал иронично кот, приоткрыв один глаз. Думаешь, я похожа на сумасшедшую? «А ты хочешь сказать, что нормальная?» Потянулся кот и спрыгнул с тахты. «Ну знаешь...» — окрысилась София. «Раз уж ты разбудила меня, то пойду и сделаю нам травяной чай». Грессозно вильнул пушистым хвостом рим и направился на кухню. Вернулся к ведьме он уже в человеческом облике с глиняными кружками в руках. Парень поставил их на стул и обеспокоенно посмотрел на хозяйку. Вот уже несколько дней она была сама не своя, Обычно болтливая, но в то же время ленивая волшебница вдруг стала молчаливой, тревожной и увлечённой колдовским делом. Он знал, что если София впадает в такое состояние, то же дибеды. Может, расскажешь, что случилось? Вкратце выпоинтересовался брюнет. "Я чувствую. Нет. Я знаю, что демоны зашевелились. Они вновь хотят изуродовать этот мир". Она впилась в собеседника взглядом. Рим обречённо вздохнул и мягко произнёс: "Тебе надо поспать и покушать. Выпей хотя бы чаю с мёдом". "Нет времени, я должна всё узнать", -скричала ведьма и схватилась обеими руками за голову. Она почувствовала, как начинает задыхаться. Судорожно вздохнув, София бросилась прочь из комнаты. Оказавшись на свежем воздухе, девушка начала жадно дышать ртом. Рим последовал за ней и застал хозяйку лежавшей на траве. На сероватом от недосыпа лице красовалась странная улыбка. «Рим, недавно я видела сон, в котором ранили девушку-вампира». Ведьма неосознанно схватилась за плечо, вспоминая, как кинжал угодил в это место красотке с малиновыми волосами. Прикрыв глаза, она продолжила говорить более ровным голосом. «Ты же знаешь, что сон ведающий – это особое явление, показывающее то, что скрыто». Между мной и той девушкой есть какая-то связь. Может, ты преувеличиваешь, Софи? Рим присел рядом с ней и бросил взгляд вдаль. Над чернеющим лесом, что окружал башню по периметру, безмятежно плыли облака. Эти белые, очаровательные творения природы напоминали мягкие перины или лёгкий лебяжий пух. Высокий, нежно-голубой купол неба поражал своей глубиной. Гармония и спокойствие царили вокруг. Мелшая бабочка с узорчатыми крыльями кружила над ветвей и а затем присела на её лоб. Ай, что это? Щекотно. Она раскрыла веки и замахала руками. Это всего лишь бабочка, довеья смехом сказала Рим. Ты выглядишь сейчас так забавно, глупый кот. Обиделась София и отвернулась от него. Она свернулась клубочком поджав колени к груди. Сочная шелковистая травка щекотала ей щёку и шею. «Хватит валяться на земле. Хоть сейчас и лето, но ты можешь простудиться». «Оставь меня одну. Мне необходимо подумать». «Хорошо, но обещай, что ты сегодня съешь ужин». «Угу», промычала ведьма. Рим вздохнул и направился к башне. Зайдя в многоэтажные сооружения из серого камня, он решил освежить тело. Искупавшись, растер до приятного тепла кожу большим куском ткани, что заменяло полотенце. Лесковый облик не особо удобен, но ради Софии парень готов находиться в нём длительное время. И почему эта всалмашная волшебница решила именно его зачеровать на оборотничество? Римна натянула на себя мешковатую рубаху и брюки цвета горького шоколада из кожи. Он задумчиво погладил чёрный шёлк своих волос и перевязал их плетёным шнурком-оберегом. Оберег, что сплела ему София, помогал справляться с длинной шевелюрой, доходящей до низа лопаток. И укреплял здоровье. Чтобы хоть как-то приободрить хозяйку, решил приготовить ей её любимое блюдо морковную запеканку. Закончив со стряпнёй, Рим направился к медведям. Каково же было его удивление, когда он увидел её спящей на земле. Она мило посапывала и слегка приоткрыв ротик, промычала что-то невнятное. Парень покачал головой, мысленно ругая Софию за безлаберность и бережно взял на руки Её кудряшки пахли лесными травами и корицей. Рим жадно втянул носом этот запах и прижался губами к тёплой мягкой щеке. Ресницы ведьмы дрогнули, и она медленно открыла глаза. Я что, заснула? Да, глупышка. Ты прав, я такая глупая, тихо сказала София и снова провалилась в сон. Парень отнёс хозяйку в постель и укрыл тонким одеялом. Он осторожно прилёг рядом с ней и обнял за плечи. Тепло любимой и нега заставили его погрузиться в сон. Попрощавшись с Розалией и её детьми, ребята вновь отправились на поиски приключений. Купленная на деньги разбойников одежда пришлась Хани по душе. Украткой Томас посматривал на девушку и представлял, как с удовольствием стягивает с неё кожаные брюки, бросает на пол вышитую сложными узорами жилетку. и проворно расстёгивает пуговки на белой рубашке с валанами. Постепенно его фантазия переросла в воспоминания о ночи любви. «Что за странная рожа? Ты с утра дико довольный, но при этом невнимательный. В чём дело?» Прищурив глаза, спросил демон. «Ты же вроде не настроен на дружеские отношения. Так зачем спрашиваешь?» Поднял бровь рептилоид. «Считай, что это банальное любопытство», — ухмыльнулся Аки Хиро. Хана, которая шла впереди парней, начала прислушиваться к их разговору. Не стоит быть таким холодным к товарищу по несчастью. Раз уж мы попали сюда, то должны хоть как-то общаться. Не унимался Демон и понизив тон, добавил: "И как тебе первый раз с девушкой?" "Да не девственник я", внезапно воскликнул Томас, сжимая кулаки. "Теперь-то нет. Я слышал, как скрипела ваша кроватка", давя смехом произнёс Рогатый. Хана резко развернулась и пошла в обратном направлении. Приблизившись к демону, она молниеносно схватила его за рог и рывком нагнула вниз. Демон даже не успел сообразить, что произошло. Неудобное положение, верно? Томасу тоже неудобно отвечать на твои вопросы. Пусти меня. У тебя только одна похабщина на уме. Что за постоянный словесный понос? Резкие нотки мелькнули в её голосе. Отпусти мой рок. Не лапай меня без разрешения, зверяя прошептала Кихиро. Если зудит постоянно в одном месте, значит надо чаще мыться. Отпускай демона, проговорила Колкахана и улыбнулась во все зубы. Рогатый был озадачен, как и Томас, с которым они ошарашенно переглядывались. Их удивил сам факт того, что воин второго уровня смог применить силу к более мощному игроку. Идёмте, не отставайте, скомандовала Хана, и Мыша поддержала её радостным писком. Том, ты что за шмотки ей купил? Сколько эта экипировка даёт защиты и прибавляет силы? Дело не в одежде, просто ты невнимателен. Поэтому Хана смогла схватить тебя, поймав недоверчивый взгляд собеседника. Рептилоид добавил полушёпотом: «Думаю, Хана не обычная девушка и обладает большим потенциалом. Чуть позже я хочу обсудить кое-что». «Если хочешь сказать, то говори сейчас. Не тяни резину», — цокнул языком Акихиро. «Я привык решать важные вопросы в более спокойной обстановке. Научись быть чуточку терпеливым». Том поспешил догнать возлюбленную, что удалилась на несколько метров вперёд. Приблизившись, он мягко положил руку на её талию. Не стоит убегать. Не заставляй меня волноваться. Теперь у меня есть это. Ханна демонстративно похлопала по рукояти меча, что висело у неё на поясе. Эх ты, не забывай про свой уровень, вздохнул Том. Тем более этот разбойничий меч не особо хорош. Зато с ним я чувствую себя безопаснее. И ты и Акихиро говорили мне, что этот мир не игра. Если это действительно так, то я готов сражаться за свою жизнь. Хана вдохнула полной грудью свежий воздух и улыбнулась. Путники уже успели пройти несколько небольших деревень и приближались к лесу, за которым располагался горный хребет. Ребята свернули с широкой дороги на узкую тропинку, пробираясь сквозь деревья и кустарник, а Кихиру оцарапался и заматерился. «Я, конечно, не жалуюсь на зрение, оно у меня просто шикарное, но обязательно идти ночью через лес!» – недоумевала Хана. Просто будь рядом со мной, и ничего не случится, спокойно произнёс Томас. А ещё кто-то недавно хоробрился, что готов сражаться. Сражаться за свою жизнь, когда это необходимо, или искать приключения на свою задницу? Вещи разные. В их разговор вклинился демон. Он положил ладонь на плечо Ханны, чтобы привлечь её внимание. Девушка невольно вздрогнула. Чтобы выжить, прежде всего нужно зарабатывать опыт. Его ты получаешь только в сражениях и при выполнении заданий. Если постоянно прятаться за спину Любовничка, то ничего хорошего из этого не выйдет. И долго ты ещё будешь лапать Хану? Том бросил ядовитый взгляд в сторону Рогатова. Я тебя умоляю, поднял руки к верху Акихиро, показывая свою безобидность. Я очень милый парень. Просто если Хан станет сильнее, то это будет удобно всем нам. Удобно? В каком смысле? Растерина спросила вампиреса, замедляя шаг. Ты такая глупая, это бесит, выплеснула раздражённо демон. Томас снова испипелил взглядом Акихиро и сдвинул брови к переносице, разжевывая усы и прочёл эмоции на лице рептилоида и расплылся в наглой улыбке. Какие страшные взгляды бросает на меня твой любовничек, Хана? Аж мороз по коже. Прекрати поясничать. просидела вампиресса, специально отворачивая лицо от прибли지вшегося к ней демона. Ты должна стать сильнее, чтобы не быть обузой и в случае чего выжить в одиночку. Изначально, когда ты приходишь в мир людей, ты одинок. И тут то же самое. Когда решаешься погрузиться в игру, ты понимаешь, что должен сражаться в одиночку и побеждать. Ты же начинала играть не для поиска друзей. Ханна промолчала, не знала, что ответить собеседнику. И правда, Зачем она начала играть? Да, всему виной человеческое любопытство и желание развеять скуку. Ежели бы ты хотела найти друзей, то просто болтала бы со всеми подряд в социальных сетях, а не решалась познать свою одиночество и силу воли через эту игру. Не хотела анимация Кихиро. Одиночество? Но я, бессвязно промямлила Вампиресса. Все слова предательски исчезли с головы. После услышанных речей Хана действительно ощутила себя полной дурой. Самопознание? Сила воли? О чём он вообще говорит? Как можно связывать нечто духовное с компьютерной игрой? Ну и пофиг. Пусть связывает игры с чем хочет. Это его право. Главное, что новый мир наполнил её жизнь интересными событиями, яркими, пусть и не всегда положительными эмоциями, и подарил новую любовь. Разгорающиеся взаимные чувства радовали девушку, но всё равно чего-то не хватало. Да, том нежный, добрый и симпатичный парень, но вдруг роман с ним обернётся очередной трагедией. Хана тряхнула головой, пытаясь прогнать дурные мысли, что начали атаковать её. На фоне луны мелькнула быстрая летучая мышь и скрылась в ночи. Прохладный ветер тронул деревья, и они откликнулись тревожным шелестом. Томас схватил задумчивую девушку за запястье и потащил за собой. Демон же почувствовал нутром, что рядом находится нечто, положив руку на рукоять меча, он последовал за парочкой. "Будьте осторожны, враг на подходе", понизив голос, сказал Том. "Неужели ты заметил?" отозвался Акихиро, морально готовясь к бою. Рептилоид резко остановился и начал принюхиваться. Ханна попыталась подавить волнение, но у неё плохо получалось. Ноги подгибались в коленях, руки и губы дрожали. Сделав несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, она начала озираться по сторонам. Вампиреса подумала, что главное не паниковать и положиться на парней. Демон спокойно достал длинный меч из ножен и держал его на готове. «Слышу шелест травы и ощущаю приближение врагов», – прошептала Ханна. Они движутся оттуда, её палец указал вправо. Томас кивнул ей в знак согласия и решительно выставил посох перед собой. Кусты рядом с Акихиро затрещали, а высокая трава всколыхнулась. "Старайтесь держаться все вместе и не отдаляться от дороги. Враги прячутся в траве", закричал Томас и взмахнул посохом. Огненный пульсирующий шар скользнул по траве, оставив выжженный след. Атака спровоцировала того, кто притаился, и на ребят бросилась двуголовая сиреневая ящерица. Так и думал, что это они. Мгрезливо произнёс Акихиро, рассекая надвое её рептилию. "Что это?" бляднее спросила Хана и схватилась руками за голову. Уже более крупные ящерицы выползли из своих укрытий на дорогу и окружили вампирессу. "Не стой столбом!" выкрикнул Том. "Я боюсь!" Взвыла девушка, ощущая, как зашевелились отож засо волосы на голове. По уля ветра применила рептильную магию, что уничтожила разом двух ящериц. Противников рядом с Ханной стало поменьше. Однако проблема от этого не поубавилась. Прямо перед ней стояла ящерица размером с барана и высовывала отвратительный раздвоенный язык. Тварь хладнокровно наблюдала за своей жертвой и ждала момента, когда та ослабит бдительность. Томас отбивался от новоприбывших тварюшек. Вамберосса осознала, что если сейчас не будет драться, то может погибнуть. Собрав всю волю в кулак и крепко стиснув зубы, она обнажила меч. Всё, хватит прятаться за отговорками и чужими спинами. Девушка решительно атаковала монстра, взмахнув клинком. Вот и пригодились просмотренные ею боевики и прочитанные комиксы о супергероях. Размахивая оружием, она вспомнила кадры из фильма, в которые подсказывали, как наносить удары. Шустрая ящерица с лёгкостью уворачивалась от неловких ударов новоиспечённой мечницы. Одна смелости как оказалось недостаточно, чтобы уничтожить врага. Вампир делала много лишних движений и с трудом угадывала действия рептилии. Противник с лёгкостью ускользнул от неё, издав неприятный внутриутробный рык. Отойдя на удобное расстояние, ящерица изрыгнула пламя. Хана увернулась от атаки, но сделав пару шагов в сторону, споткнулась о камень. Незамеченный булыжник сделал своё дело, и девушка здорово плюхнулась на попу. Ящерица не стала мешкать и тут же набросилась на Хану. Даже оказавшись в неудобном положении, девушка продолжила бороться. Ей удалось изловчиться и воткнуть меч в брюхо рептилии. Тварь завырещала от боли и, омякнув, рухнула на вампирессу. Мечница скинула с себя тяжёлую раненую ящерицу и поднялась на ноги. Неподалёку стоял Акихиро, опирающийся на катану, окружённый большим количеством трупов и забрызганный кровью. Он напоминал бога войны. Он посмотрел на вампирессу и растянул губы в улыбке. Хана перевела взгляд с него на поверженную ящерицу. и дрожащей рукой отрубила ей голову. «Ах ты поганец! Почему ты мне не помог, если уже справился со своими врагами?» Подскочила к демону вампиресса. «А что, должен был?» Изобразил изумление рогатый. «Ты! Ты сволочь!» Задохнулась девушка от возмущения и стукнула его кулаком в грудь. «Во-первых, ты не была смертельно ранена. Во-вторых, я не твой бойфренд. Разве мы не команда? Причем тут любовные отношения?» «В-третьих, ты сама в состоянии сражаться. Если постоянно возить ребёнка в коляске, то он не научится ходить. Как ты выживешь, если вдруг меня или Томаса не будет рядом?» Хана только открыла рот, чтобы озвучить свои мысли. Но треск ломающихся веток заставил её обернуться. Жуткий рык содрогнул воздух и отдался острой болью в ушных перепонках. Позади себя она увидела Томас, рожающего с четырёхметровой ящерицей. Монстр крошился на своём пути, извергая пламя и ломая деревья как зубочистки. Откуда он вылез? прошептала Хана, округлив глаза. И без того бледная лампэра создалась словно полотно, подобную громадину, чем-то походившую на дракона. Она лицо зарело впервые. Мы умрём! взвыла Хана и упала на колени. Дура, с презрением бросила Кихиру и направился к тому. совершив невероятный прыжок, демон нанёс враженице глубокую рану. Ящерица изрыгнула пламя глубокого цвета, но её огонь не поразил ребят, ведь Том применил магию воды. Да что же это за мир такой? схватилась Хана за голову. Она хотела помочь парням, но понимала, что очень слаба для сражения с гигантом. Её тело сотрясало от нервов, а зубы били чечётку, словно от лютого мороза. Внезапно пискнула мышь и выпрыгнула из поясной сумки. Грызун начал топтаться своими крошечными лапами по коленям девушки, питомцы со всеми силами пыталась приободрить хозяйку и напомнить о том, что она рядом. "Точно, мыши мы должны сражаться. Довольно быть слабой, как младенец. Новая жизнь дана мне для того, чтобы я стала сильной". Мышь внимательно посмотрела на вампира с его чёрными глазками-бусинками. Анна бережно взяла питомцу в руки и прикоснулась к ней дрожащими губами. "Пора", прошептала она и положила зверюшку на землю. Мышь приняла свой истинный облик и хищно клацнула зубами. Девушка встала с колен, вытерла рукавом подступившие к глазам слёзы и бросилась к друзьям. "Я помогу, мы поможем", крикнула набегу Анна. "Битва с боссом локации не для тебя", отозвался Томас и продолжил колдовать. Мыша, обойди эту тварь сзади и укуси за хвост. Кусай, что есть мочи, приказала хана-питомнице. Сама же вампиресса выставила перед собой меч и бросилась вперёд. Демон хотел остановить пробегавшую мимо девушку, но не успел. Подбежав максимально близко к чудовищу, вампиресса завопила: "Эй, тупая ящерица, я тут. Давай, убей меня!" Выпалив это, она тут же лишилась своего бесстрашия. Изажмурилась. Вся надежда была на мышу. Ящерица раскрыла две своих пасти, чтобы выплюнуть огонь, но вместо этого закричала так, что затряслись листья на деревьях. Грозуну удалось откусить ей о кончик хвоста и благополучно отбежать в сторону. Переглянувшись между собой, Том и Акихиро одновременно атаковали рептилию. Хана не видела их решающий удар, так как продолжала стоять напряжённо, сжав веки. Хана, ты что творишь? Сергей это выпалил рипселоид и схватил любимую за плечи. Здорово её тряхнув, он крепко прижал к себе. "Я хотела помочь", невинно похлопала ресницами девушка. Услышав, как бешено бьётся сердце бойфренда, она сомкнула руки на его талии и зарыдала в голос. Из рубиновых глаз бежали крупные слёзы и падали прямо на рубашку Тома. "Ты такая глупенькая", нежно сказал Мак и поцеловал её в темечко. Где я ошираться, схлипывая, спросила Хана. Саламандра превратилась в прах, когда убиваешь некоторых чудовищ, они мгновенно превращаются в горстку пепла. Остаётся только пепел и магический кристалл, что является их сердцем, но некоторые становятся прахом. Их мясо можно есть, а шкуры продавать. Ты даже в такие моменты пытаешься умничать, задрот, Том, покачал головой демон и приблизился к парочке. «А ты, Хана Мурасаки, идиотка! Какого хрена кинулась вперёд нас и послала свою крысу?» «Мой план сработал», — внезапно просияла вампир, размазывая слёзы по щекам. Нервы и страх вдруг отступили, а на душе стало тепло и радостно. Когда я дралась с ящерицей, то заметила, что у неё нет чешуи на кончике хвоста. Мне подумалось, что это может быть уязвимым и болезненным местом врага. Я отвлекла гиганта, давая возможность мыши укусить её за слабое место, потупив взор, девушка добавила. Также я знала, что мой поступок заставит вас обоих победить эту гадину, чтобы спасти меня. От услышанного Томас шлёпнул себя по лбу, а Демон расхохотался. "Разве это смешно?" вздвинула брови Хана. "Нет, просто ты дура. Впервые вижу такую доверчивую девушку", давя смехом проговорил рогатый и схватился за живот. "Эй, «Может, прекратишь называть хану дурой?» «Довольно всяких гадостей!» «Ой, какой жуткий взгляд!» «Как хорошо, что рептилоиды не плюются огнем, как саламандры!» «Хотя, внешне вы очень похожи!» «Ничего похожего!» — скрежетнул зубами Томас. Улыбнувшись одними углами губ, он взмахнул посохом. «Земляные путы!» — с прищуром прошептал рептилоид. «Ой!» За доли секунды из земли вылезли толстые и упругие зелёные стебли, что обплели руки и ноги демона. Ты офигел, опешил рогатый. У тебя не тот уровень, чтобы освободиться из моих оков, гордо лево задрал нос к верху Том. И действительно, чем больше Кихиро пытался освободиться из пут, тем сильнее они оплетали его. Как ты творишь такое, не прочитав полностью заклинание, грёбаный читер. Читтер это игрок-жулик, который совершает действия, не прописанные в игре. Эй, ребята, а может, прекратите? Мягко поинтересовалась Хана, но парни не услышали её. Нет. Я просто хороший маг четырёх стихий, а с тыни я отпущу тебя. Да пошёл ты. Мы так славно разобрались с монстром, а теперь ссоримся. Мне не нравится это. Разочарованно вздохнула Хана. Я принялась гладить подбежавшую к ней мышу. Просто кто-то не может культурно выражать свои мысли. Ладно, я отменяю заклинание. Том стукнул посохом о землю, и зелёные стебли растаяли в воздухе. Все убитые соломанды, как и самые крупные, действительно превратились в прах. Посреди горсток пепла ребята нашли небольшие прозрачные камни фиолетовых, красных и тёмно-зелёных цветов. Самым большим и красивым кристаллом оказался камень, похожий на янтарь с красными прожилками. Девушка вытащила находку из пепла обеими руками. «Так вот значит, как выглядят с сердца чудовищ». «А чудовища ли эти создания? Ведь они делают то, что заложено в них самим Творцом?» Хана прижала камень к груди и почувствовала исходящее от него приятное тепло. «Что ты делаешь?» «Извини, Том, я задумалась». Мне нравится этот камень, он словно живой. Хомпиресса показала рептилоидный необычный янтарь. Красивый, констатировал он. Интересно. А если я умру, то моё сердце тоже превратится в кристалл? Нет, когда убивают игрока, то он просто превращается в горстку пыли. От него даже не остаётся кристалл, что напоминал бы о нём. Звучит грустно. Значит, монстры достойны напоминать о себе после смерти, а игроки нет? Как-то это неправильно. Просто душа игрока настолько бесценна, что не может принять форму магического предмета, который является товаром в этом мире. Из этих камней артефактов делают украшения, продают и обменивают на другие полезные предметы или вставляют в оружие для его усиления. Не романтизируй предмет, причем тот, что был внутри противной твари, презнёстом и взял из рук Ханы камень, что остался от босса данной локации. Ты хочешь эту штуку? Ага, кивнула Хана. В их разговор вмешался демон, который без церемонов выхватил камень у Томаса и начал его разглядывать. Это классная вещь, цица. Она прилично стоит. Ну раз уж ты нам помогла, пусть и таким глупым способом. Пускай будет твоей, выпалил рогатый и подмигнул Хане. Поддерживаю Акихиро. Другие кристаллы мы продадим. Денег лишними не бывает. Лови. Демон кинул вампиру сиянтарь. Блин, я еле поймала его. А что если бы он упал и раскололся? Эта штука очень прочная, в отличие от твоей нервной системы. Усмехнулся Акихиро, поздравляя с первым успешно проведённым боем. Улыбнулся Томас и погладил любимую по голове. Спасибо. Смущённая, та звалась Хана. Ей стало неловко от обилия внимания со стороны двух парней и того, что ей разрешили оставить дорогой предмет. Однако в то же время вампиресса была счастлива, что смогла стать полезной. Переродившись в другом мире, получив тело мечты и новую любовь, она внезапно осознала, что ей хорошо и весело. Да, тут полно опасностей, но именно они делают жизнь интереснее. Возможно, сладкий вкус победы или красивая природа вокруг заставили её так подумать. Несмотря на усталость во всём теле и травмы, Хана широко улыбалась. Она подошла вплотную к Тому, взяла его за руку и положила голову на широкое плечо. Их пальцы нежно переплелись. Знаешь, я внезапно осознала, что всегда жила грёзами. Мечтала о принцах, роскоши, в которой купаются звёзды Голливуда. А когда не получила всего этого, то ныло ругала себя и расстраивалась. «Попав в мир ведьмы Рубиновой башни, я постигла одну вещь, самая ценная — это жизнь и то, что ты способен ещё кого-то полюбить». Томас с изумлением слушал девушку. «Тем более я кое-что получила». «А что именно ты получила?» Не скрывая любопытства, спросил Том и нервно сглотнул слюну. «Женский секрет». Игриво хихикнула Хана. «Простите, что прерываю ваш сентиментально приторный момент, но нам пора валить. Скоро прибудут новые ящерицы. Это место долго не бывает пустым». «Опять идти!» Пробурщала вампиресса, опустив плечи. «А ты как хотела. Голодные взгляды будете бросать друг на друга в гостинице». Демон потянулся, похрустев позвоночником, и тем самым привлек внимание спутников к себе. Ханна впилась глазами в его кубики на прессе. Вау, какое атлетичное тело! Уверенные жесты и роскошный баритон. Если бы не его дикий характер, то она точно выбрала бы его. Хотя Томас тоже по-своему красив и нежен. А как он стонет во время постельных игр! Кошлые мыслежки тут же атаковали мозг девушки. Я даже не успел насладиться битвой. Короткий бой и мало крови. скривил физиономию рогатый Ты, значит, у нас садист, любишь реки крови, подколол его Том. Будучи воином, нормально кайфовать от битвы. Я привык наслаждаться фактически всем, что меня окружает, а также извлекать из этого пользу. Акихиро положил руку на рукоять меча и зашагал прочь из этого места. Вампиресса и рептилоид смело двинулись за ним.